Теорема 51. Различные люди могут подвергаться со стороны одного и того же объекта различным аффектам, и один и тот же человек может в разные времена подвергаться от одного и того же объекта разным аффектам. Доказательство. Человеческое тело подвергается весьма многим действиям, Или эффектам со стороны внешних тел. Поэтому два человека в одно и то же время могут подвергаться различным аффектам. И даже по аксиоме 1 после леммы 3, которую, смотрите, после теоремы 13, часть, вторая, от одного и того же объекта. Далее, по тому же постулату, тело человеческое может в одном случае находиться в другом состоянии, в другом случае – в другом. И, следовательно, по той же аксиоме, со стороны одного и того же объекта в разные времена может подвергаться разным воздействиям, что и требовалось доказать. С Холия «И так мы видим, что может случиться, что один любит то, что другой ненавидит, что один боится того, чего другой не боится». И что один и тот же человек может любить теперь то, что прежде ненавидел, и осмеливаться на то, чего прежде боялся, и так далее. Так как далее каждый судит о том, что хорошо и что дурно, что лучше и что хуже, сообразно со своим аффектом, то, следовательно, люди могут расходиться в своих мнениях так же, как и в эффектах. Примечание, что возможно, несмотря на то, что человеческая душа составляет части божественного разума, мы доказали в схоле к теореме 13, часть 2. Отсюда происходит, что когда мы сравниваем одних с другими, мы различаем их по одному только различию аффектов и называем одних бесстрашными, других трусами, третьих наконец еще как-либо. Бесстрашным, например, я буду называть того, кто презирает зло, которого я обыкновенно боюсь. Если я замечу, кроме того, что его желание нанести зло тому, кого он ненавидит, и сделать добро тому, кого он любит, не препятствует страх перед этим злом, которое меня обыкновенно удерживает, то я назову его смелым. Далее трусом не будет казаться тот, кто боится зла, которое я обыкновенно презираю. Если же я замечу сверх того, что желанию препятствует страх перед злом, который меня удержать не может, я скажу, что он малодушен. Точно так же будет судить и всякий. Из такой природы человека и непостоянство его суждений А равным образом, из того, что человек часто судит о вещах лишь по своему аффекту, и что вещи, которые, по его мнению, ведут к удовольствию или неудовольствию, и которым он старается поэтому, по теореме 28 способствовать или удалять их, часто только воображаются, не говорю уже о прочем, касающемся непостоянства вещей, показанном нами в части второй. Мы легко можем понять, наконец, что сам человек часто может являться причиной как своего неудовольствия, так и удовольствия. Иными словами, причиной того, что он подвергается неудовольствию или удовольствию, сопровождаемому идеей о самом себе как причиной этого удовольствия или неудовольствия. Отсюда мы легко поймем, что такое раскаяние и что такое самодовольство. А именно раскаяние есть неудовольствие, сопровождаемой сопровождаемое идеей о самом себе, а самодовольство есть удовольствие, сопровождаемое идеей о самом себе, как его причиной. Эти аффекты обладают величайшей силой благодаря тому, что люди считают себя свободными. Смотри теорему 49-ю. Теорема 52. Объект, который мы раньше видели вместе с другими, или который по нашему воображению имеет в себе только то, что обще несколько вещам,